Ему лишь одному, и принадлежала не только сама по себе, но и в качестве представительницы определенного социального круга, принесшей мужу приданное и надежда на наследство, хотя родители Викторена не говорили еще с ним определенно о размерах ее состояния. Когда он лежал рядом с Амели, он чувствовал неуемное биение сердца, как при первом их свидании в зимнем саду. Это крепкое тяжелое тело, неподвижно лежавшее в его объятиях, роскошь этих волос, падавших до колен, казавшиеся ему привилегией богачей, в чем он, пожалуй, не ошибался, ибо девушки из злачных мест редко доживают до 25 лет, не продав хоть раз свои косы цирюльнику, то в момент безденежья, то по болезни. Это... Благоухающая мускусом, покрытая легчайшим пушком кожа, эти тайны, скрытые ненавистным бельем, да им ли одним? Тем паче, что и сам Викторен на супружеском ложе раздет был еще меньше, чем в постели у девиц улицы Рампар. Вся эта женственность, состоящая из холодности, роскоши и неудобств, распаляла и умеряла страсть. Будоражила кровь, ускоряла минуту наслаждения и не насыщала, не притупляла его жажды. Что касается Амели, то она мало-помалу привыкла. Она отправилась после первого шока и физических мук, перенесенных в вагоне, и отныне своеобразным, лишь женщинам доступным мужеством безропотно сносила близость Викторена. Как только кончалась ночь, Она, открыв глаза, словно морально отмывала с себя отвращения и муки и начинала новый день, как будто дню этому не предшествовала ночь и как будто за ним не должны были последовать новые испытания. Если кто и изменился после происшествия на улице Рампар, так это Эдгар. Не до такой, впрочем, степени, чтобы Викторен заметил перемену. Амели же объясняла ее усталостью. Эдгар впал в меланхолию. Дело с арендой земли на острове было решено. Оставалось только ждать назначенного срока, после которого могла состояться покупка. Амели и Эдгар не ездили больше на остров. Они уже совершили все какие только можно экскурсии по старому городу и по ближайшим окрестностям. Мало-помалу у них снова вошло в привычку часами сидеть в саду при гостинице. С наступлением жарких весенних дней Эдгар утомлялся от малейших усилий. В послеобеденные часы Амелия обычно отдыхала в своем излюбленном уголке под густой сенью питтоспорумов, но со временем она вынуждена была покинуть свое убежище. Один за другим кусты покрывались цветами, и запах их становился слишком одуряющим. Она обнаружила тенистое местечко под кипарисами, имевшее преимущество перед ее прежним приютом. Кипарисы, как завеса, отгораживали собеседников от всего остального парка. Здесь Томелли и повела серьезный разговор со своим деверем. «Милый Эдгар», — начала она, — Надеюсь, теперь мы с вами близкие друзья, и вряд ли вы неверно истолкуете мои намерения и слова. Он неожиданно внимательно посмотрел на нее и ничего не ответил. А она продолжала. Мы с вами уверены друг в друге, знаем, что каждый из нас сохранит слова другого в тайне, но какое бы доверие вы ко мне не питали, на некоторые мои вопросы... Вам, возможно, будет неприятно ответить. В таком случае не насилуйте себя. Я не посетую на ваше молчание. Вот так. Мне хотелось бы, чтобы вы поговорили со мной о Викторене. С превеликим удовольствием отозвался Эдгар, и напряженное выражение его лица сразу смягчилось. Я ведь о нем почти ничего не знаю. Ни его прошлого, ни его отрочества, ни тех событий, которые предшествовали его появлению в нашем доме». Амелия, не перебивая, слушала Эдгара, устремив на него пристальный, даже, пожалуй, тревожный взгляд, каким она не смотрела на него, когда несколько недель тому назад